Глава десятая. Утром я проснулась от того, что нечем было дышать. Приоткрыв один глаз, хмыкнула. Тут уж не знаешь, умиляться или ругаться. А все из-за того, что на мне вольготно разлегся Лар. Он вроде как подрос, поэтому стал весьма тяжелым. Образ совенка он совсем оставил, и я по нему очень скучала. Мне не хватало птицы. Хотелось перебирать перышки, слушать тихое уханье. Оно успокаивало. А сейчас я лишилась всего этого. Жаль. Но вслух говорить ничего не стало, понимая, что фамильяр принимает ту форму, в которой он сильнее. Если Лар выбрал звериный образ, значит, так тому и быть. Погладив проныру, Осторожно сняла его с себя, глубоко вздохнула, после чего отправилась в купальню. Зато, когда вышла, заметила на подоконнике Савёнка, после чего отправилась в купальню. Зато, когда вышла, заметила на подоконнике совенка. Он смотрел на меня умными глазами, будто чего-то ожидая. «Хм, это шутка моего воображения?» «Малыш!» «Ты откуда тут взялся? Окна же закрыты!» Я осторожно приблизилась, протягивая руку, чтобы погладить. «Я бы не советовал!» — с линцой произнес Лар. Он развалился на кровати, наблюдая за моими действиями. «Не советовал что? Гладить очаровательного пернатого? Но мне кажется, он весьма умен. Вряд ли сможет причинить вред» попыталась отстоять свою точку зрения. Умен! Этого у них не отнять, а еще наделен магией. Коснешься его без позволения, свалишься без сил суток на трое, даже с твоим потенциалом. Снова брошено равнодушно. Тогда зачем он здесь? Его прислали заговорщики. Я все же отошла от птицы на пару метров. Мне показалось, или мой звереныш ехидно ухмыльнулся. Вряд ли привязки на нем нет. Значит, никому не принадлежит. Действовать по чьей-то указке не может. Вот и возник вопрос, что он тут делает? Еще и сквозь щиты проник. В голосе проскользнуло любопытство, и питомец мгновенно оказался рядом. Долго вы меня еще рассматривать будете? Я есть хочу, недовольно буркнул пернатый. А я здесь при чем? Тебя покормить? И чем ты питаешься? Еще не успела закончить фразу, а Лар уже подпрыгнул и завопил: Ты не мог другую хозяйку найти! Зачем тебе моя понадобилась? Во дворце полно народу! Выбирай, не хочу! Что ж ты сам кого другого не выбрал, умник? Недовольно поинтересовался совенок. И тут до меня дошло. Мое недавнее желание исполнилось совершенно немыслимым образом. Я хотела себе птицу! Я ее получила. И раз мой лар окончательно выбрал зверя, то, надеюсь, хотя бы этот малыш не станет преображаться. Но этот момент стоило уточнить. «А ты тоже меняешь форму? Сегодня птица, а завтра неведомая зверюшка?» Я осмелилась и приблизилась к совенку. «С чего вдруг? Меня эта форма вполне устраивает. Я как-то к крыльям и перьям привык. А что?» Глаза его стали настороженными. Теперь Иллар смотрел на меня вопросительно. Пришлось рассказать о своих недавних сожалениях. «А, так вот чего он сюда притащился! Отозвался на твою силу и желание!» — воскликнул мой зверёныш. «Я не притащился, а прилетел, ощущая зов. Так что или смирись, или проваливай!» Насмешливо произнесла птица. «Это я-то проваливай!» — Да у нас лей, давно и прочно привязка образовалась, а ты тут никто! — возмутился Проныра. Его негодование грозило что-нибудь поджечь в комнате. — Подумаешь, скоро и у нас будет привязка. Долго ли, умейчи? Мне показалось, или Лисовенок намеренно выводил Лара из себя. Не став больше терпеть противостояние, рявкнула. — Не надо ссориться! Я оттащила Проныру и повернулась к гостю. «Тебе тоже нужна кровь и магия?» «Ну, хоть кто-то догадливый попался!» В голосе послышалось облегчение. Перелетев с подоконника ко мне на плечо, неожиданный гость царапнул меня по шее. Я непроизвольно вскрикнула, но боль тут же прошла. Устроившись на кровати, гладила теперь и Лара, и Кныра. И именно такое имя для Пернатова сразу пришло на ум. Ему понравилось. А потом вошли Дед и Трей. Мой жених при полном параде. Он сообщил, что ему надо уехать, но через две недели он будет здесь. Мне не хотелось с ним расставаться, но пришлось, так как нам с родственникам тоже предстояло путешествие. Раз он назвал меня своей внучкой, придется объезжать империям и королевство нелюдей, знакомиться со всеми, на них смотреть и себя показывать. «Трей, только будь осторожен, ладно?» попросила жениха, обняв его и ощутив волну нежности, исходящую от него. «Само собой», — пообещал юноша. Он поцеловал меня в висок, сделав самой счастливой девушкой. Осталось пережить путешествие, а потом... Думать пока об этом рано. Все же надо мной еще висит угроза от последнего сбежавшего. Как раз вошли служанки, снова новые, и этих я еще не видела. В отличие от прошлых, у этих на лице восторг и неподдельная радость. Что-то подсказывало, они не станут кривиться. Работу выполнят отлично. Но не могла не уточнить один момент. Точнее, два. А где та, которая пыталась отравить, и почему нам опять сменили служанок? Первая мертва на ней была сильнейшая клятва, а не разглашение. А прошлые служанки уволены. «Мне не нужны те, кто позволяет себе неуважение к моим гостям. Я полностью сменил штат прислуги. Среди старых оказались продажные личности», — пояснил родственник. «И когда успел? Разве ночью слуг нанимают?» Моему удивлению не было предела. Еще как нанимают», — подмигнул дед. Все, собирайся, не стану тебя отвлекать». «А Шая, она едет с нами?» — забеспокоилась начала оглядываться, только сейчас заметив, что девушки с нами нет. «Обязательно! Она уже собрала вещи! Это ты долго спишь!» усмехнулся Трей, и тут только оба заметили неучтенный элемент. «А это кто? Милое создание!» «И очень опасное!» — встревожился дед. «Лайра, как ты себя чувствуешь?» все отлично! Это мой новый друг! Познакомьтесь, его зовут Кныр!» Он теперь, как и Лар, будет всегда со мной. Поторопилась просветить присутствующих, так как заметила на ладонях родственника свечение. Новый питомец — весьма полезное приобретение, но где-то его взяла. Не то обрадовался, не то поразился Трей. Он сам ко мне пришел. Проснувшись, заметила его на подоконнике. Он терпеливо ожидал моего пробуждения пояснила, перебирая перышки совёнка под недовольным взглядом зверёныша. «Что ж, раз ты его уже привязала к себе, нам больше не о чем беспокоиться», — вынес вердикт дед. Приобняв Трея, развернул его к выходу. «Мы ждем тебя в холле». Собралась быстро. Лар пристроился на шее, повиснув так, что хвост падал на грудь. Кныр занял левое плечо, ревниво поглядывая на зверёныша. Я на это только улыбалась, но говорить ничего не стала. Так мы и появились перед дедом и же завтракать и отправляться в путь.